Глава 11 Затерянный город на подступах к Акрополю Сеть тектонических разломов, оставшихся после вчерашних событий, в нескольких местах вплотную подходит к стенам центральных городских укреплений. Именно там Проныра заметил эммолгов, занятых восстановительными работами. Огромных жуков мы увидели издали. Они намного крупнее эммы и выглядят, кстати, довольно угрожающе. Способность к эмпатии, их сильная и слабая сторона одновременно. Они вполне могут догадаться о наших намерениях по эмоциональной окраске мыслей. Но, как оказалось, насекомым не до нас. Жуков накрыли отзвуки агонии от множества смертей. Эммолги бросили таскать камни, и, сдавая басовитый гул, обернулись в одну сторону, невольно смыкая ряды. Не знаю, какое сопротивление они способны оказать, Но нам такое поведение на руку. Может, проскользнем мимо них незамеченными? Да не тут-то было. Стоило нашей группе приблизиться к расселению, открывающей доступ к городским подземельям, как несколько ближайших эммолгов тут же обеспокоенно обернулись. «Туда нельзя! Запрещено!» — категорично прогудел один из них. На улице показались отряды стражи полиса. Самое время перехватить контроль над несколькими конструктами, усилив группу сателлитами. Но события вдруг приняли неожиданный оборот. Стоило мне извлечь из-под потрепанного в боях кожаного нагрудника шнурок с амулетом хранителя, как командиры отряда в городской стражи бегом бросились ко мне: Приказывай! «Найг!» Оборонять подступы к Акрополю не входило в наши планы. Интересно, чем чреват отказ? Не очень-то хочется проверять реакцию конструктов. Если во мне признают самозванца, как это случилось с более продвинутыми версиями стражей, будет плохо я обновил данные карты азиаты используя свой численный перевес и панику среди жителей заметно продвинулись в направлении центра города один из крупных отрядов как раз движется к разломам лурье вышел из инвиза дэн я осмотрел ближайшие тоннели там установлена магическая защита дальше нее пройти не смог азиатов надо задержать так я обернулся к командирам городской стражи умеете действовать скрытно Те энергично кивнули. Я быстро набросал диспозицию. Двое эммолгов явно прислушиваются к моим мыслям. «Да, вы послужите своего рода приманкой. Продолжайте таскать камни, словно ремонтируете разлом». «Вы...» — я опять обратился к конструктам. «Укройтесь в зданиях по обе стороны улицы. Надо, чтобы враги прошли мимо. Ничем себя не выдавайте. Как только они пересекут вот эту отметку, я указал на валяющийся особняком валун «Атакуйте одновременно с двух сторон и с тыла. Сначала надо уничтожить магов. Они будут двигаться в арьергарде отряда. А вы? Мне нужно срочно попасть в Акрополь. Приходится импровизировать. Код доступа эммолгов откроет защиту? Безусловно, они ее и ставили. У меня словно камень с плеч свалился. Не все так плохо, как казалось минуту назад. Четверо стражей пойдут со мной в сопровождении. А нам что делать?» басовито прогудел старший М. молг «Бойцы из вас никудышные. Когда начнется драка, попробуйте нагнать на врагов страх. Сможете думать о чем-то ужасном, проецируя свои мысли на противники? Это легко. Тогда по местам. План понятен?» Я пристально посмотрел на командиров городской стражи. «Да», — одновременно кивнули конструкты. Четверо из них остались с нашей группой. Остальные, в точности следуя полученному приказу, поспешили укрыться в ближайших постройках. Оставив за спиной надежный заслон, мы поспешили спуститься в тоннели. В отличие от подземелья гарда, здесь светло и чисто, не воняет с точными водами. Больше похоже на систему быстрого перемещения, чем на канализацию. Защита, о которой говорил Лурье, светится в виде плотной фиолетовой дымки, закупоривающей тоннель. Мы с опаской подошли ближе. Какое-то мощное энергетическое поле. Адаптация контента изменила все, сделав техногенные элементы совершенно неузнаваемыми. Например, по стенам вместо кабелей тянутся цепочки рун силы, по которым то и дело пробегают пульсирующие разряды. Сработает ли код доступа? Я воспроизвел аудиофайл, созданный в дневнике путешественника. Преграда мигнула и угасла. В моем интерфейсе появились цифры обратного отсчета. «Быстрее! Проходим!» Все пробежали, а вот четверо стражей замешкались. «Ну, что застыли?» Я обернулся. На самом деле их нерешительность легко объяснима. Наверняка где-то поблизости заканчивается зона ответственности городских патрулей. Думаю, они никогда не бывали в Акрополе. Там заправляют продвинутые варианты конструктов. «Бегом!» Стражники машинально вняли окрику, успели проскочить в последний момент. Осматриваюсь. Сразу стала ясна причина, по которой М-молги установили защиту. Эта часть городских подземелий серьезно пострадала, но не минувшей ночью, а очень давно. Повсюду видны следы разрушений. На стенах приютился какой-то мох, под ногами снуют небольшие твари, отдаленно похожие на крыс. Из некоторых вентиляционных отверстий заметно тянет химикатами. Запах неприятный и резкий. Урон минимален, но он есть. И с этим придется считаться. Я сверился с картой. Магистральный тоннель уходит в нужном направлении. Через пару километров он приведет нас к нужной точке. Оборачиваюсь к конструктам. Вы двое, понесете хранителя. Я выразительно указал на джеба. Другая пара, вперед на разведку. Выполнять. На этот раз меня послушались беспрекословно. Молча, на пределе сил бежим по тоннелю. Разрушение становится все обширнее и явственнее, словно в прошлом тут произошла масштабная катастрофа. Облицовка стен местами осыпалась, тусклые светильники едва тлеют под низким сводом. Адаптированы они криво, со сбоями, постоянно мигают, словно от перепадов напряжения. По ходу нам встретились еще две преграды, установленные эммолгами. К счастью, звуковая последовательность, играющая роль мастер-ключа, сработала и тут. Одна из энергетических вуалей правда засбоила и не восстановилась. Плохо. Силовые поля, какой бы изначальной природы они не обладали, служат хорошей страховкой от вероятного преследования. Бойцы клана Вонг наверняка уже разделались с засадой и, возможно, идут по нашим следам. Ведь Акрополь — цель приоритетная. Попасть в центр города, минуя Химеру, слишком уж заманчиво, так что подземелья в любом случае не останутся без внимания. Я услышал ляск, остановился. «Что там?» «Решетка!» — раздался из сумрака ответ конструкта. Вскрывая аккуратно, чтобы потом снова закрыть. Я как в воду глядел». Преграды стали попадаться все чаще. Пока стражники возились с очередной из них, из боковых ответвлений на нас внезапно напали омерзительного вида и твари. Внезапно, в самый разгар короткой, но яростной схватки, меня вдруг коснулась волна инстинктивного ужаса. Едва не выронив меч, я резко обернулся. В глубине уже пройденного участка тоннеля промелькнул силуэт Эммолга. Насколько позволили мои способности к сумеречному зрению, успел рассмотреть некоторые особенности. Эммолг был крупным, с бледным, местами порушенным мхом панцирем. Злобный и неадекватный. Скорее всего, потерял рассудок, одичал в подземельях. Свора напавших на нас паукообразных существ явно находится под его контролем. Конструкты вскрыли очередную решетку, пропустили нас вперед и ловко затворили ее, задвинув засовы. Мои приказы они исполняют буквально. Пауки тут же навалились стаи, принялись ломать и дергать преграду. Долго не выстоит, учитывая, что металл изрядно проржавел. Еще немного бегом. Спустя десять минут маркеры фактически совместились, и остановился тяжело дыша. Проныра, проверь! Вход должен быть где-то поблизости! Сообразительный бельчонок послушно исчез в сумраке тоннеля. Нет смысла прорываться дальше. Лурье, переводя дух, прислонился к стене подземелья, но тут же закашлялся. К сырому воздуху снова примешиваются тревожащие обоняния звуки. Теперь их источают ютящиеся на стенах колонии простейших организмов. Выглядят они, как зеленоватый налет, но представляют опасность, выделяя слабый токсин. От него першит в горле. Двое конструктов, что всю дорогу несли Джеба, остановились, бесстрастно ожидая команд. Из тьмы донесся лязг, глухой удар и шипение преследователей. Очередная решетка ненадолго отсекла погоню. Под ногами по-прежнему снуют небольшие, похожие на крыс твари. Они нас не трогают, но и не шарахаются по сторонам. Совершенно непугливые, и людей видят впервые. В очередной раз ловлю себя на мысли. Поведение местных зверушек не укладывается в обычные рамки. Они больше похожи на настоящих животных, чем на мелких игровых монстров, хотя движок VR уже снабдил их тусклыми фреймами. Из глубины пройденной части подземелья показались Ветта, Ярослав и Эвредика. «Решетка долго их не удержит!» Яр сплюнул. «Приноровились ломать!» «Что дальше? Диандр!» Дриада смотрит на меня так, словно я вырос в этом городе и должен знать каждый его закоулок. «Немного подождем. Проныра ищет лазейку. Нет смысла идти дальше. Центр Акрополя прямо над нами. Надо выбираться наверх». А вот и Проныра, легок на помине. Надеюсь, его способность увидеть сокрытое сработала. Удары тем временем возобновились. Преследователи, понукаемые одичавшим эммолгом, все никак не уймутся. Бельчонок тем временем встал на задние лапки, указал на свод тоннеля, сделав вид, что постукивает по нему значит, действительно нашел путь наверх. Ветта присела, погладила его по мокрой шорстке. «Точнее покажи», — попросила она, зная, что сообразительный зверек прекрасно понимает нашу речь, вот только ответить может только жестами. Пронера фыркнул, подскочил к одному из конструктов, требовательно ухватил его за понож и потянул вглубь тоннеля. Страж Полиса вопросительно взглянул на меня. «Иди, иди», — Метров через десять Проныра остановил конструкта, ловко вскарабкался по его доспехам, с плеча перепрыгнул на гребень шлема, оттуда дотянулся до потолка. Я присмотрелся. В неровном свете хрусталита видны небольшие трещины. Замковые камни, удерживающие сводчатую кладку, подточены сыростью. Что необычно, слабое место имеет форму квадрата и слегка отличается по оттенку материала словно тут ранее располагалась вертикальная шахта которую затем заделали ну ка посторонитесь ярослав взялся за боевой молот размахнулся врезал что есть силы благо рост позволяет от свода посыпались мелкие камушки а после нескольких ударов один из обтесанных в форме трапеции блоков раскололся рухнув вниз подземелье огласил рокот яр едва успел отскочить как изрядная часть свода рухнула взметнув клубы пыли Праныра не ошибся. Когда рассеялась пыль, мы увидели квадратный проем, уводящий вверх вертикальной шахты, сечением метр на метр не меньше. То, что нужно. Господин, мы не можем идти дальше. Конструкты поглядывают наверх. Обратитесь к стражам Акрополя. Времени на разбирательство у меня нет. Ладно, защищайте этот отрезок тоннеля, чтобы ни одна тварь не проскочила вслед за нами. Я проверил браслет левитации, надетый на джеба заряд кристаллов почти полон. «Так, сейчас взбираемся на три уровня вверх. Дальше, если верить карте, надо будет пройти один коридор, и мы уцели». Я врубил пояс скалолаза, полез первым. После памятного спуска в недра скорлупы, первое, чем я обзавелся в приутившей меня усадьбе затерянного города, был моток длинной и прочной веревки. Сейчас она пригодилась. Взобравшись на следующий ярус коммуникации, я закрепил ее и сбросил вниз, существенно облегчив подъем для остальных. Выбравшись на нужный уровень, мы оказались среди кромешного мрака. Что странно, сумеречное зрение уже не помогает, и идти пришлось в буквальном смысле на ощупь, осязая стену одной рукой. В нейроинтерфейсе начались сбои. Сначала исчезли системные сообщения, потом перестали работать вкладки инвентаря карта местности подернулась странными помехами, исказилась и пропала. «Ну, зашибись! И куда теперь?» — спросил Ярослав. «А есть варианты?» — в тон ему ответил Сашка. «Коридор-то один и заканчивается тупиком. Там наверняка есть дверь или тайный ход», — ободрила всех Ветта. «Я иду первым. Пришлось зажечь факел. Он горит, весело потрескивая, но пламя не освещает ничего». С таким явлением еще не приходилось сталкиваться. Все мои способности заблокированы, раздался из тьмы голос Эвридики. На что же, сдается, эту часть Акрополя, практически не затронула адаптация контента. Лурье старается говорить бодро, чтобы не нагнетать обстановку. Пришли. В полнейшей тьме я больно ударился, о вставшую на пути преграду. Дверь! Ярослав протиснулся вперед, тоже начал ощупывать препятствие. Не похоже. Нужен свет. Дэн, неужели хрусталита не осталось? Спросила Ветта. Есть пара кристаллов, но толку от них никакого. Я коснулся рунной пластины, но магический светильник не сработал. Что будем делать? Голос Эвридики дрогнул. Бессилие и беспомощность для нее в новинку. Ощущение наверняка пугающее. Может молотом треснуть? Предложил Ярослав. Пустите меня. — попросил Сашка. На некоторое время воцарилась глубокая тишина, в которой были слышны лишь звуки нашего дыхания. Лурье на ощупь исследовал преграду, методично сантиметр за сантиметром осязая ровную, гладкую, как будто отполированную поверхность. — Есть какой-то выступ, чуть выше человеческого роста. Едва дотянулся, — наконец сообщил он. — Дэн, давай попробуем использовать амулет-хранителя. Тут рядом несколько выемок. Держи. Я снял с шеи шнурок с артефактом. Нет, давай сам. Ладно. Я подошел ближе. Сашка схватил меня за запястье, подсказал направление, направив мою руку. Знаете, что странно? Раздался голос Ветты. Все сбоит, а вот левитация над Джебе по-прежнему работает. Сейчас разберемся. Я с трудом дотянулся до выемок, обнаруженных Сашкой. По форме и размеру вполне подходят под амулет. Артефакт уже не раз срабатывал как ключ. С первой попытки я получил несильный удар током. Ощущение ни с чем не перепутаешь. Инстинктивно отдернул руку, потерял равновесие и чуть не грохнулся на пол. Яр, подсади! Все же не зря говорят, что 90% информации человек получает при помощи зрения. В полной темноте без должной сноровки любое действие затруднительно. Ярослав встал на четвереньки, я взобрался ему на спину. Алурье для надежности подставил плечо. Теперь мне вполне хватает роста, и есть дополнительная точка опоры. Осторожно осязаю выемки. Пальцы сильно покалывает. Если верить тактильным ощущениям, это некие технологические гнезда. Саш, держи меня крепче. Пробую еще раз. Снова удар током. На этот раз сильнее. Неудачно. Осталось еще две выемки. Переведя дух, я сделал еще одну попытку. Амулет внезапно совпал с гнездом, озарился неярким сиянием. Затем вдруг раздался оскрежающий гул от работы какого-то механизма. Никто из нас не рискнул пошевелиться. Я прижимал амулет к выемке, пока не стихли ощутимые вибрации. Сработало? спросил Ярослав. Не знаю, ничего не видно. Саш, проверь, я держу ключ в гнезде. Лурье протиснулся вперед. Дверь открылась, тут какая-то комната. Найг! Он ударился коленкой обо что-то твердое. Возвращайся. Ладно. Сашка вернулся в коридор. Случайно остаться по ту сторону двери, если она вдруг закроется, не лучшая идея. Тьма ничуть не поредела, даже слабый свет, источаемый артефактом, как будто завяз во мраке, ничего не освещая. Рискнем это коснулась моей руки. Других вариантов не вижу. «Сначала Яр, Эвредика и Джеб. Потом ты и Сашка. Я захожу последним». «Амулет оставишь в гнезде?» «Да, так будет лучше». Я осекся, потому что где-то в отдалении послышался тяжелый топот. «Стражи Акрополя!» — сдавленно вскрикнула Эвредика, различив среди прочих звуков характерная лязг доспехов. «Деваться нам некуда. Не знаю, какими способами восприятия наделены конструкты, но приближаются они достаточно быстро и уверенно» мы же ничего не видим дать организованный отпор в полной темноте явно не сможем топот тем временем стал еще ближе какой то злой рог преследует нас в последние дни все планы рушатся не мы управляем событиями а стечения обстоятельств постоянно подталкивают к вынужденным и небезопасным действиям заходим быстрее я попробую выдернуть амулет и закрыть дверь топот и ляск оружия уже совсем близко Во тьме не определить размеры помещения, оно кажется тесным из-за обилия различных предметов меблировки. Кое-как, набив синяков и шишек, мы втащили джеба внутрь. Я вернулся к двери. Одной рукой осязаю массивную раму, другой тянусь к гнезду со вставленным в него амулетом хранителя. Благо, у артефакта есть шнурок. Нащупав его, я силой дернул, и амулет выскочил из гнезда. Мгновенно раздался скрежет, начались мелкие вибрации. Дверь стала закрываться. Вскоре послышался щелчок и странное шипение, будто сработала пневматика. Что радует, звуки приближающейся погони исчезли. Толстые преграды из неизвестного материала отсекла все проявления внешнего мира, словно обладала герметичностью. «Мы в ловушке, как в банковском хранилище. Другого выхода нет», — раздался из тьмы голос Лурье. «Тебе-то откуда знать?» — усомнился Ярослав. «Навыки ассасина». «Саш, не нагнетай. Ни у кого способности не работают». «Я не нагнетаю. Просто тренировался действовать на ощупь. Это не обилка, дарованная системой. А мои собственные навыки», — спокойно пояснил Лурье. «Второй двери нет. Комната примерно пятнадцать шагов поперечнике Стены закругляются. До потолка не дотянуться». В этот миг неожиданно начал разгораться свет. Но что я говорил?» Мы озираемся в молчаливом недоумении. Сашка оказался прав. Комната круглая, с куполообразным сводом. Второго выхода нет. По центру расположен цилиндрический выступ с широкой скошенной фаской по периметру и плоским навершием. Вокруг него установлены четыре кресла с высокими спинками и широкими подлокотниками. Они не имеют ножек и соединены с полом массивными основаниями. Стены сплошь покрыты выступами с плавными повторяющимися очертаниями. Купол сегментирован. Не похоже, что сюда добралась адаптация контента. Ветта первой нарушила молчание. Больше смахивает на хай-тек. Ее слова словно смахнули пелену с глаз. Действительно, обстановка помещения имеет много общего с современным технологическим дизайном. При внимательном рассмотрении тут нет привычного фэнтезийного декора зато четко прослеживаются элементы оборудования. Например, барельефы на стенах очень похожи на выступы встроенных кибернетических блоков. Тогда можно предположить, что цилиндр по центру — это консоль управления. Где же мы оказались? Проныра ловко взобрался на спинку одного из кресел, красноречиво царапнул по округлому кожуху, привлекая наше внимание. Я подошел ближе, внимательно посмотрел. В центре сферического выступа расположено гнездо характерных очертаний. Оно совпадает с формой амулета-хранителя. По поверхности идет вязь символов, отдаленно похожие на эльфийские письмена. Евредика, взгляни! Сможешь прочесть?» Дриада отрицательно покачала головой. «Это на древнем языке атлантов». «Но ведь ты должна его знать!» «Прости, Дэн, такие слова вижу впервые». «Хотя...» — она присмотрелась. В эльфийском языке есть нечто похожее по начертанию. Здесь написано «вместилище» и «бесценное». Но перевод интуитивный, я могу ошибиться. Проныра снова царапнул по кожуху. Не понимаю его настойчивости. Действовать методом научного тыка, находясь в замкнутом пространстве, крайне опасно и глупо. Для рискованных экспериментов нужны веские основания. Случайно погибнуть и очнуться в точке респауна форпоста, по-моему, не лучший выход из ситуации. Хотя вполне может случиться, что такое решение станет единственным способом выбраться отсюда. Однажды мы с Джебом уже проделали нечто подобное, оказавшись в окружении безумных теней на гиблом утёсе. «Жаль, про Проныра не умеет говорить», — посетовал Лурье. «А я бы доверилась его чутью», — сказала Ветта. «Он еще ни разу нас не подвёл». На каждом кресле есть похожие вместилище, заметил Ярослав. — Ты никому не назовешь, все на виду. Знать бы, для кого в прошлом предназначалась комната, и кто имел право занимать эти кресла. — Хранители, — предположила Дриада. Амулет Дэна открыл дверь. И вот опять, смотрите, на всех четырех кожухах есть характерные углубления, совпадающие по форме. — Ладно, — я кивнул. — Попробую. Только отойдите подальше, мало ли что. Амулет хранителя лег в гнездо. Несколько секунд ничего не происходило. Затем раздался щелчок и тонкий ноющий звук, будто заработали скрытые микромоторы. Кожух разделился на сегменты и начал раскрываться, словно механический бутон. «Нейросфера!» — Изумленно выдохнул Ярослав. Артефакт, вмонтированный в спинку кресла, внезапно окутался сизой аурой. Странная субстанция сначала уплотнилась, а затем поплыла по воздуху, змеясь тонкими, переплетающимися между собой струйками. Дымчатый жгут причудливо изогнулся, клубящимся выбросом метнулся в направлении Лурье. На мгновение окутал его, но тут же отпрянул, вновь изогнулся и вдруг резким стремительным движением впился в грудь Джаббер Ариума, вырвав у него сильный вскрик. «Дэн, надо остановиться!» Эвредика смертельно побледнела. «Нет!» Я жестом продержал Ярослава, рефлекторно потянувшегося к амулету. «Ничего не трогать, не будем прерывать процесс». «Почему? Откуда мы знаем, что это за пакость?» «Думаю, нейросфера принадлежит джебу, а то, что мы видим, не более чем визуализация обмена данными». «Дэн, мы активно использовали нейросферы и ни разу не сталкивались ни с чем подобным», — возразил Яр. «Ваши артефакты были адаптированы движком края бездны, а этот нет». Ответил я. Ждем, не вмешиваемся. Смотрите, тут какие-то надписи появились. Ветта указала на один из выступов, образующих периметр стен. Действительно, сквозь темный, похожий на пластик материал, проступили огни индикации и символы языка Атлантов, образующие своего рода бегущую строку. Жаль, что из-за глюков интерфейса автоматический перевод не работает. Ладно. Лурье сел в одно из кресел. Подождем, чем все закончится. Терять по большому счету нечего. Ждать пришлось долго. Время тянулось медленно. Дымчатая субстанция по-прежнему окутывала Джеба. Но каких-то значительных перемен в его состоянии не наступило. Он по-прежнему находился без сознания. Если предположить, что комната предназначена для четверых хранителей, когда-то управлявших городом, то здесь должны быть средства мониторинга. Сашки не усидеть на месте. Его пытливый ум ищет ответы. Пожалуй, он прав. Мне сразу вспомнились недра таинственного холма, где пол огромного помещения прозрачен, а сквозь толщу стекловидного материала виден весь мир, словно ты паришь на высоте птичьего полета. Кроме того, загадочная комната постепенно оживала. Все больше огоньков проступало сквозь материал стен. Кое-где явно обозначились отдельные секции, формирующие подобие элементов интерфейса. Но оконтуренные светом оперативные окна оставались пусты. В них не выводилось никакой информации. Я сел в одно из кресел. Легкое, но крайне неприятное покалывание пробежало по мышцам. Интересно, а если пересесть? Действовать наугад не очень-то умно. Я внимательно осмотрел спинки соседних кресел. Это! Я позвал любимую взгляни. Жесткая, похожая на пластик поверхность спинок, покрыта геометрическим орнаментом. Нечто схожее мы уже видели в недрах таинственного холма, но тут, кроме загадочных, причудливо переплетающихся линий, нашлось нечто, давшее неожиданную подсказку: волос, тонкий белокурый волос. Ветта присмотрелась. А Иранита, если верить изображению, была светловолосой, а ты, ее преемница присядешь ну давай попробую какие ощущения тепло словно домой вернулась так спокойно вдруг стало на душе в недрах цилиндра внезапно послышалось гудение затем раздался ноющий звук монолитная свидоповерхность поверхность пришла в движение напротив кресла ветты образовался широкий скос на нем проступили ряды символов пиктограммы вот это я указал но не коснулся означает взгляд. «Да, как в твоей книге навыка, похоже на эльфийские руны». Ветто дотронулась до символа, и поверхность перед ней вдруг обрела прозрачность. Мы увидели затерянный город. Артефакт, либо устройство, передающее изображение, располагалось под сводом пещеры, и взгляду мешали эктоплазменные облака, конденсирующиеся там, но кое-что рассмотреть удалось. Призрачная дымка находилась в постоянном движении, в ней образовывались своего рода течения, изредка мелькали силуэты бесплотных существ, затем появился крупный разрыв облаков. Окраинные кварталы, и без того серьезно пострадавшие накануне, вновь были охвачены огнем. Едва восстановленные строения пылали, среди дыма и отцветов пламени мелькали фигурки людей и чудовищ. Силы клана Вонг образовали пять очагов вторжения. Рейдовые порталы отчетливо просматривались на городских площадях. Их поддерживали в открытом состоянии сотни прокачанных саппортов. Они вливали энергию в эфемерные переходы, черпая ее из окружающего пространства. Городские жители бежали, куда глаза глядят. Сильных НПС там почти не осталось, а на остальных шла безжалостная охота. Фарм нейросфер, поставленный на поток, выглядел жестоко. Специально тренированные группы азиатов в буквальном смысле истребляли все живое, а вслед за ними шли команды опытных лутеров, игроков с высокими показателями удачи, повышающими шанс дропа ценных предметов. Они обыскивали трупы, передавая находки носильщикам мулам, раскачанным в силу и выносливость. Когда-то мой персонаж обладал подобной специализацией, но у азиатов все шло не так гладко, как могло показаться на первый взгляд. Да, они смогли создать портальные обелиски и перебросить сюда лучшие силы клана. Но пока на окраине города шло истребление НПС, под стенами Акрополя начали собираться защитники города. Само собой, там бесновалась Химера и выстраивались конструкты. Но наше внимание привлекли не они. Сотни мифических созданий стекались к подножию стен. Большинство держались сами по себе либо вливались в стихийно возникающие отряды, готовясь дать отпор захватчикам. Кварталы, прилегающие к Акрополю, населяла отнюдь не городская чернь. Если говорить кратко, на игровом сленге, то аристократы затерянного города вполне могли претендовать на звание мини-боссов. Их уровни не определялись системой. Фреймы пестрели знаками вопросов. Способности, при попытке фокусировки взгляда, в большинстве случаев характеризовались словом «неизвестны». Каждого аристократа окружало свито подданных. Сматриваясь в изображение, я не переставал удивляться. Здесь собрались существа из различных мифологий, но были и совершенно незнакомые, не имеющие аналогов среди древних эпосов. Даже действуя разрозненно, каждый сам по себе, они представляли серьезную угрозу. «Дэн, посмотри!» Ветта сжала мне руку, привлекая внимание. В некоторых местах сквозь стены Акрополя Начала просачиваться сизая хмарь, очень похожая на субстанцию, окутавшую джеба. Сгустки мглы принимали очертания сюрреалистических фигур, а затем, сохраняя форму, приобретали полупрозрачность, становились еле заметны и тут же устремлялись навстречу захватчикам. «Это разумные тени!» — в крайнем волнении воскликнула Эвредика. «Ты уверена?» «Да, память старшей Дриады хранит похожие образы. Чем они опасны?» «Сейчас сами увидите», — Эври указала на смазанный силуэт. «Постарайтесь проследить за ним, не упускайте из вида». Задачка оказалась сложной. Эфемерная тварь перемещалась быстро, постоянно меняла форму, умело мимикрируя, сливаясь с окружающим фоном. Если бы не загадочные особенности нашего наблюдательного пункта, то уследить за маршрутом тени было бы нереально. Комната, где мы оказались заперты, явно предназначалась для контроля над городом. Иначе сложно объяснить, почему выбранное существо постоянно оставалось в поле зрения, словно некие устройства неотступно следовали за ним, подчиняясь фокусировке наших взглядов. Через несколько минут разумная тень оказалась в гуще событий. Панорама окраинных кварталов города стремительно приблизилась, распадаясь на отдельное детализированные изображение. Большая часть из них тут же угасла, теперь мы видели лишь фрагмент улицы, ведущей к площади с открытым рейдовым порталом. Боевая группа клана Вонг сцепилась с Гидрой. Азиаты действовали умело и слаженно. Пока темный маг держал под контролем две из пяти истекающих ядом голов, поддерживая на них заклятие паралича, трое бойцов умело уворачивались от выпадов, не упуская возможности подгадать момент и нанести урон. В результате Гидра, получив множество ранений, быстро начала терять силы, истекая черной кровью. Наконец, одна из голов покатилась по мостовой. Еще немного, и за ней последовала вторая. Маг прекратил контролировать гидру, переключился на поддержку. Аура спецэффектов накрыла группу, обновляя бафы, залечивая раны, снимая негативное воздействие токсинов. Трое бойцов с новыми силами продолжили атаку. К этому моменту разумная тень, маскируясь в дыму пожарищ, вплотную подобралась к магу, на секунду приняла очертания человеческой фигуры и стремительным ударом со спины слилась с ним маг конвульсивно вздрогнул прервал каст а затем устояв на ногах начал плести совершенно другое заклятие раны гидро внезапно стали исчезать три головы недобитой твари воспряли с невероятной силой обрушившись на азиатов все свершилось в считанные секунды мощные гибкие шеи удлинились оплели противников смертельной хваткой сжали выдавливая жизнь три бездыханных тела рухнули на залитую кровью брусчатку маг невозмутимо осмотрелся Затем, не обращая внимания на Гидру, спокойно развернулся к ней спиной и зашагал в направлении площади. «Теперь у тени есть временное воплощение», тихо произнесла Эвридика. «И что, маг начнет вредить своим?» «Нет, он попытается сбежать». Эври не ошиблась. Уверенно выйдя к площади, где саппорты поддерживали открытый двухсторонний портал, маг на минуту задержался среди руин. Сменив богатую экипировку на какое-то тряпье, Он стал неотличим от молов носильщиков. Смешавшись с ними, он подхватил торбу с лутом и направился к испещренному руинами обелиску. Уйди ответь! с досадой прошипел Лурье. Ушел. Благодаря адаптации контента запрет на исходящие телепорты перестал действовать. Я вновь перевел взгляд на разного рода твари, собравшихся подле стен акрополя. Возможно, их вмешательство и не потребуется. При такой тактике теней. Рейды клана Вонг попросту не дойдут до центра города. Пристально наблюдая за городом, мы заметили еще две разумные тени, которым удалось ускользнуть. Остальным, а их было не менее трех десятков, повезло меньше. При попытке слияния с жертвой произошли сбои, и они не смогли управлять захваченными телами. Тем временем силы клана Вонг постепенно возрастали за счет постоянных подкреплений проходящих через порталы трапы бездны. Разрозненные группы аристократов затерянного города не обладали должным терпением. Им быстро надоело топтаться под стенами Акрополя, и каждый повел свою свиту к площадям, где сейчас кипели основные схватки. Действуя на свой страх и риск, они смогли причинить немалый ущерб, но в конечном итоге были уничтожены. «Мы по-прежнему заперты в тесном помещении, можем только наблюдать и ждать». Джеб не приходит в сознание, но окутавшая его сизая субстанция постепенно исчезла. Время тянется медленно. Открыть дверь изнутри так и не удалось. «Дышать тяжело», — пожаловалась Эвредика. Я и сам начал ощущать кислородное голодание. Похоже, комната герметична. Придется рискнуть. Скоро дышать станет нечем, так что любые попытки изменить ситуацию оправданы. Я сел в кресло, предназначенное для Дайна Моори. Ощущения странные. В отличие от Ветты, я не почувствовал тепла и спокойствия. Скорее наоборот. Тревожное состояние, граничащее с непонятным чувством отчаяния, безысходности, накрыло волной. Глядя на скошенную консоль управления, сформировавшуюся перед креслом, я ровным счетом ничего не понимаю. Какие-то выступы, углубления, ломаные линии. Ума не приложу, для чего они предназначены и как работают дышать все тяжелее». «Мне страшно», — прерывисто прошептала Эвредика. Ярослав что-то тихо говорил ей на ухо, пытаясь успокоить, но по щекам юной дриады все равно катятся крупные слезы. «У нее нет нашего губительного опыта множества виртуальных смертей и возрождений. По сути, она по-настоящему осознала факт собственного бытия только тут, в затерянном городе, успела познать чувство любви, И вот теперь ей предстоит первая мучительная гибель на полном реализме ощущений. Я взглянул на панораму города. Азиаты медленно, но неуклонно продвигаются к Акрополю. На улицах идет настоящая бойня. Смотреть на это страшно. Я больше не строю иллюзий. Город населен не просто неписями, а разумны благодаря нейросферам. Все увиденное по пути сюда только утверждает во мнении, что локация и ее обитатели — Это плод какого-то дерзкого, лежащего за гранью этики эксперимента. Ветта, словно прочитав мысли, протянула руку, коснулась моих пальцев. Дэн, не изводи себя, мы не можем ничего сделать, только мучительно сдохнуть. Раздражение все же прорвалось. Мы пытались построить свою жизнь, абстрагироваться от происходящего в VR, создать очаг стабильности посреди изуродованных мутациями бездной территории но старшая Дриада оказалась тысячу раз права. Конформизм в некоторых ситуациях не проходит, он сродни трусости. Да, мы справимся. Задохнемся тут, а через некоторое время очнемся среди теплого золотистого света, вырезанного мною Круга Возрождения. Мы найдем способ выбраться, хотя бы используя способность Лурье, и, наверное, будем обустраивать долину водопадов, как и планировали. А тут продолжится фарм нейросфер. Каждая смерть в затерянном городе это навсегда. Да, НПС возрождаются на созданных движком края бездны респах, но они превращаются в бездушные оболочки, ведь нейросфера уже вырвана, а ее новым обладателем стал один из игроков азиатского кластера. Многие пожмут плечами и скажут: ну и что? Местные НПС всего лишь плод непонятного эксперимента. Им положено погибать от рук людей. Так устроена виртуальная реальность. Они — лишь продвинутые декорации. Глядя на Эвредику, тщетно пытающуюся сохранить мужество перед лицом неизбежной смерти, я понимаю, создатели VR переступили черту дозволенного. На улицах затерянного города сейчас погибают разумные существа. Как бы фантасмагорично они ни выглядели, под обликом мифических созданий скрыты помыслы, надежды и чувства, практически неотличимые от наших. Дейн Моори, чей амулет я ношу, наверняка знал, как выбраться отсюда, и, возможно, мог бы остановить вакханалию смертей. Кислорода в помещении почти не осталось. Нам все труднее дышать. Сознание плывет. Мой взгляд останавливается на утолщении, под которым заключена нейросфера дейна Моори. Терять мне нечего, надо попытаться. Второй раз мы сюда точно не доберемся. Ветто угадав мой замысел, подняла встревоженный взгляд. «Дэн, не надо», — прошептала она. «Любимая права — не в человеческих правилах рисковать целостностью своего сознания ради каких-то гидр и псоглавых неписей. Вопрос в другом — сможем ли мы жить дальше, как ни в чем не бывало? Вернее, смогу ли я? Моя попытка спастись, пусть и непреднамеренно, создала зону вторжения. Я инициировал цепь событий, обернувшихся бойней». И что теперь? Смириться? Позорно бежать, так и не узнав ничего. Все будет хорошо. Я выдержу. Рука коснулась кожуха. Дрожащими пальцами я поместил амулет хранителя в гнездо. Раздался шелест, и сегменты раскрылись, подавая наверх нейросферу Дэйна Мори. Мглистая субстанция окутала мою руку, поползла выше, коснулась щеки. Ветта невольно вскрикнула. — Дэн, нейросфера повреждена! Остановись! Мгла стала рваной, приобрела пепельный оттенок. Я дернулся, рефлекторно пытаясь отклонить голову, но поздно. Дымчатые завитки коснулись тела, жадно впитываясь в мое сетевое воплощение.